Беседа 12. О России на рубеже 17-18 веков Петр Первый и его эпоха Одним из самых важных исторических вопросов есть вопрос о том, Могут ли быть неизменными оценки тех или иных исторических деятелей? Их дела, конечно, принадлежат истории, но к тем целям, к которым они стремились, и те методы, которыми они для достижения этих целей использовали, вполне возможно, да и нужно историку внимательно приглядеться. Более того, без регулярного пересмотра традиционных взглядов, пересмотр, а не полная переоценка, на основе новых научных данных ни одна серьезная историческая школа не обходится, Хотя бывают и ситуации, когда ученым сверху навязывается некое, как бы идеальное представление о том, что есть история и что она должна изучать и как. Так было во многом в советский период. Многие исторические деятели и многие эпохи в истории неоднократно оценивались с разных позиций на протяжении сотен лет. И выводы были подчас полярны. От огульного хаивания до безусловного одобрения. Как раньше уже упоминалось, различные подходы в разное время применялись при изучении роли и монголо-татарского ига, и эпохи Ивана Грозного. Неоднозначных оценок, хотя и более выдержанных, удостоился едва ли не самый знаменитый царь из династии Романовых – Петр I. Одна из важнейших причин всей Петровской политики традиционно определяется как стремление царя направить развитие России по западному образцу – И с этим доводом есть резон повнимательнее разобраться. Как мы говорили в первых беседах, развитие России шло первоначально по сходной с европейской модели. И только иго и необходимость для борьбы с ним заимствовать некоторые основы азиатского метода управления привели к отходу страны от первоначального пути. Таким образом, Петр возвращал страну на тот путь, с которого она под воздействием внешнего искусственного фактора сошла в XIII веке, Так спустя полтора века объясняли необходимость в петровских преобразованиях сторонники западного варианта развития страны, их называли «западниками». Напротив, заявляли сторонники другого общественного течения, их называли «славянофилами». В период борьбы с игом и после него страна и народ, учитывая геополитическую специфику расположения России, оценили вынужденные изменения в государственной и общественной жизни как условия сохранения независимости – Следовательно, политический строй и общественный уклад России Не было никакого резона приводить к европейскому стандарту В той мере, в какой это было необходимо Русь еще с XV века западный опыт творчески заимствовала От архитектуры до военного дела Но не жертвуя принципиальными традициями и основами Дискуссия эта, то затухая, то возобновляясь, идет уже более полутора веков Дать однозначную оценку доводам спорящих сложно Ну, то есть определить, кто из них прав, а кто нет. Хотя мы с вами постараемся сами разобраться в этой проблеме, ну, хотя бы в самом первом приближении. Русь действительно развивалась в основном в рамках европейской цивилизации. И более того, в чем-то даже опережала страны Западной Европы, например, по уровню грамотности населения. В чем-то шла вровень. Огромную роль в выборе пути развития сыграла православная церковь, давшая Руси вместе с духовными заповедями и политические традиции Великой Византии. Основные вехи русской истории до монгольской эпохи – создание единой системы управления, первые сборники законов, начало политической раздробленности – шли в общем русле с европейскими тенденциями. Однако Иго действительно показало, что всего этого мало. В условиях русской специфики необходимо так видоизменить систему общественных отношений, при которой повторение Иго станет невозможным. Как следствие, развитие страны пошло по, во многом не по гражданско-политическому, а по военно-политическому пути развития, когда для прогресса было необходимо не реформировать основы государственной жизни, как в Западной Европе, а укреплять их. Главным врагом был враг внешний. В странах Западной Европы власть то опиралась на дворян для подавления крестьянских выступлений, то на купцов-горожан для подавления усилившегося дворянства. В России же... Власть старалась не противопоставлять, а консолидировать сословия. Конечно, в этой ситуации верховной власти выпадала и учить главного реформатора. В России реформы в основном шли сверху, когда сама власть понимала, что пора что-то усовершенствовать. Если на Западе власть оказывалась заложником событий, то в России власть прислушивалась к их ходу, далеко не всегда подчиняясь сиюминутным требованиям. Стараясь спастись от порабощения, русские превратили свое государство из европейского в евроазиатское, в известной степени оказавшись заложниками своей же безопасности. Сильная империя, в которой мало места личной свободе человека, стала залогом политической свободы всех. Империя – вот одно из главных достижений русского народа в истории. Итак, надеюсь, с этим понятно. Русь по вынужденным причинам стала не совсем Европой, И возвращение ее на этот путь было делом, если не бессмысленным, то мало необходимым. Огульное отрицание Петром исторического и политического наследия, попытка палкой загнать Россию в мифические европейские стандарты и рамки, во многом разбивались о специфику географии и истории страны. Кстати, со временем и сам Петр понял, что лучше использовать проверенные временем методы, хотя и облаченные по моде, в европейский кафтан. Отсюда и второй вывод. Реформирование в России может быть успешным только при учете гигантского опыта и власти, и народа, с учетом традиций и привычек, и непременно с указанием на то, что это необходимо для укрепления страны ради борьбы с внешним врагом. Действительно, заметим, восстания и бунты, как правило, к реформам не ведут. В России власть рассматривает стихийные выступления, как вражеские ухищрения ослабить страну изнутри, и к тому были резоны. Вспомним Лжедмитрия, Болотникова и Казаков периода Смуты. В XIX веке, когда в составе России оказалась мятежная Польша, было принято все политические выступления оценивать как польские антиправительственные происки. Подавление такого рода бунтов, конечно же, не только не вело к реформам, а и наоборот. Но тогда возникает резонный вопрос. А что же в таком случае было индикатором, явно указывающим власти на то, что... Пора совершенствовать государственное устройство. Таким индикатором были военные неудачи. И более того, неуспехи в войнах с не самым сильным врагом. Значит, безопасность страны под угрозой. А перестройка в армии означала перестройку и во всей политической, экономической, и даже подчас в духовной сферах государства. Все это мы и рассмотрим на примере царствования Петра I. Начало, как сказал Пушкин, славный дел Петра мрачили мятежи и казни. И действительно... Детство и юность будущего царя были крайне непростыми В беседе об эпохе Грозного вкратце уже говорилось о том Что тяжелые переживания детства оказали на этого монарха Крайне негативные воздействия И тоже можно сказать и о Петре Более того, подчас можно встретить мысль и о том Что все реформы его были направлены именно на недопущение и повторение Кровавых событий ранней юности царя Отец его, царь Алексей Михайлович Второй царь династии Романовых первым браком был женат на представительнице влиятельного боярского рода Марии Милославской. И царь стал отцом сыновей Федора и Ивана, и дочери Софьи. А вдове втишайшей женился на боярышне Наталье Нарышкиной, от которой у царя появился сын Петр. В этом и состояла наследственная интрига. Правление Федора давало именно роду Милославских наибольшие политические выгоды. Но если бы он умер, то ситуация с престолом наследием могла бы стать шаткой. И в самом деле, после смерти отца в январе 1676 года, царем стал старший сын Феодор. Его наставником был видный политик, авторитетный вельможа Артамон Матвеев, которого, тем не менее, смогли оттеснить от престола Милославские. Вспомним, что такого рода практика наставничества была нормальным явлением при русском дворе как минимум в середины XIV века. За шесть лет своего правления Феодор, и это поразительно, начал проведение в жизнь нескольких важных начинаний, что делает его истинным предшественником своего младшего брата. Так, в соответствии с гуманными соображениями, было решено резко сократить такую практику уголовных наказаний, как члена вредительства. Ранее вор, например, лишался руки, в то время как его силу можно было использовать в интересах страны при освоении новых земель. Подчас доходило до абсурда. Во время правления царя Алексея Михайловича могли подвергнуть мучительному наказанию человека не за само преступление даже, а за попытку, например, увести с кружечного двора, так назывались государственные заведения по продаже спиртного, родственника, пока он не пропил всего имущества. Ведь этим родитель лишал государства прибыли. Федор Алексеевич поднял вопрос и о реформе армии, причем ввиду важности было решено даже созвать земский собор. Надо было срочно переходить к наемной системе, увеличивать армию и превращать ее в профессиональную, не отрывая крестьян от их прямого дела. Со временем полки нового иноземного строя должны были составить костяк русского воинства. Третье решение Федора носило еще более важный характер. В учебниках об этом часто пишут скучно, и взгляд даже вдумчивого читателя обычно скользит мимо фразы «Царь принял решение ликвидировать местничество», А ведь за этим скрывается важнейшее и интереснейшее содержание. Столетиями в военной и управленческой сферах на Руси действовал принцип старшинства. Каждая должность, каждое назначение предполагали определенный возраст, так сказать, выслугу лет. Даже талантливый администратор или военачальник, способный возглавить армию или приказ, отводился в сторону, если возникал довод. Молод еще. Но и этого мало. Надо было не только верной и долголетней службой отличиться, но и принадлежать к достаточно узкому кругу знатных людей, бояр и князей. Таланту из низов, путью вершины власти, был накрепко заказан. И это при том, что выбиться вверх простолюдину стоило огромных, исключительных усилий. Власть таким образом сама себя ограничивала в умелых руках и светлых головах. И со временем это стало очевидно и царям. Когда-то, когда существовали по преимуществу крестьяне и знать, Такая система была, если не обязательной, то привычно удобной. То вот в XVII веке, когда стало требоваться все больше специалистов, когда все громче о своих интересах стало заявлять купечество, да и просто грамотных людей из числа горожан стало немало, местничество окончательно превратилось в эдакий кастовый пережиток. Фактически Феодор пришел к мысли о необходимости учитывать ради государственных интересов не только знатность происхождения, но и таланты, и готовность служить стране. Многие из таких были иностранцами. По меньшей мере, в экономике число иностранных предпринимателей постоянно росло, да и в новых войсках их было немало. Большое внимание царь Федор Алексеевич обращал на взаимоотношения с Православной Церковью. Созванный в 1681 году Церковный Собор, опираясь на поддержку государства, принял решение об образовании новых епархий и, более того, создал особую службу по борьбе с расколом, Напомню, что речь шла и о государственном интересе. Сторонники раскола фактически оказались на положении и духовных, и светских преступников, что вскоре и подтвердилось. Добился Федор и реабилитации патриарха Никона, подтвердив мысль о необходимости сочетания усилий церкви и светских властей ради общего дела. Наконец, при Федоре была учреждена и славяно-греко-латинская академия, ставшая кузницей кадров для страны. Напомню, что именно ее позже окончил михаил ломоносов федор один из многих оставшихся малозаметными в истории россии государственных деятелей и во внешней политике пошел по своему пути россия при нем проводила весьма миролюбивую политику сохранив мир с польшей и заключив мир с турцией период преобразований федора был кратк, но преемнику оставил он многое старший брат в чем-то предначертал а в чем-то оставил немалый задел Проживи он дольше, возможно, развитие России обошлось бы без крутых мер Петра. Но вот с преемничеством-то престола и возникли серьезные проблемы. В апреле 1682 года царь Федор Алексеевич скончался, не оставив наследника. Речь могла идти о выборе только из двух младших братьев его, Ивана или Петра. Причем явная болезненность более старшего Ивана делала его менее серьезным претендентом. Но в таком случае от престола отодвигалась бы и вся боярская семья Милославских, члены которой, пометуя об опыте Елены Глинской, фактически регенши при своем малолетнем сыне Иване, будущем Грозном, сделали ставку на стрельцов и на старшую из детей царя Алексея, Софью. Взбунтовать стрелецкие полки, недовольные произволом начальников и нерегулярной выплатой жалования, удалось без особого труда. Пустив слух о том, что родня второй жены царя, Нарышкины собирается разослать стрельцов из столицы в дальние гарнизоны, Милославским удалось поднять мятеж, в пламени которого погибли многие бояре, в том числе брат царицы и ее приближенный Артамон Матвеев, незадолго до этого вернувшийся из ссылки. Мятеж, однако, быстро осложнился тем, что многие стрельцы, втайне симпатизируя раскольничьим призывом, выступили и за свои права, а не за то, чтобы возвести на престол как царицу – Софью. В итоге царский титул сохранился за сыновьями тишайшего царя, а Софья до их совершеннолетия объявлялась правительницей. Семь лет правления Софьи прошли в целом в русле прежней русской политики. Она показала себя весьма умелым государственным деятелем, но ей в ее решениях постоянно не хватало законной власти. Опираясь на своего фаворита, одного из образованнейших людей своего времени, князя Василия Голицына, выступавшего, кстати, под лозунгами поворота России на европейский путь развития», правительница добилась признания Польшей, Киева русским городом, а Украины – частью российского государства, на условиях совместного выступления против Турции. В этом у России был свой интерес. Собственно, с Османской империей воевать было невозможно из-за отсутствия общих границ, только немного в районе современной Молдавии. А вот решить свои проблемы с союзником султана, крымским ханом, было очень соблазнительно. Контролируя выход в Азовское и Черное море, крымчаки препятствовали, в частности, русской торговле. Был и другой довод. Захватив Балканы, турки жестоко обращались с православным и славянским населением полуострова, которое, в свою очередь, видело свое спасение именно в Москве, особенно после успешного присоединения Украины. В 1687 и в 1688 годах состоялись походы против Крымского ханства, однако из-за плохой подготовки какими-либо заметными успехами они не увенчались. Пока правительница Софья пыталась найти способ узаконить свое нахождение на престоле, мощный клан Нарышкиных постепенно усиливал свое влияние. Фактические неудачи крымских походов и вызванное ими недовольство стрельцов и оторванных от летних работ крестьян – Создали благоприятные условия для возвращения к престолу мужской линии Романовых Мать царя, Наталья Кирилловна, прозорливо указала сыну на то Что факт совершеннолетия предполагает не только достижение возраста ну, Традиционно в 21 год, но и женитьбу Даже выбор невесты царица провела с политической мудростью Предвидя борьбу за власть, Наталья Кирилловна остановила выбор На представительнице известного, многочисленного но захудалого, то есть обедневшего рода лопухиных, Евдокии. Обедневшие лопухины тем вернее бы стали служить своему царственному родственнику, который и станет их гарантом имущественных и властных интересов. Таким образом, явно не лишенной властных амбиций и административных талантов Софья противостояла другая одаренная женщина. Прежде чем пойти дальше, а впереди в наших беседах целый женский век, XVIII, Хочется особо остановиться на таком важном моменте в нашей и политической, да и семейной истории, как положение женщины. Условия жизни и совместного труда сформировали в русской и мирской, и духовной культуре особые отношения к женщине. На Руси она была ни бессловесной, помыкаемой мужем продолжательницей рода, как на Западе, ни фактически вовсе бесправной рабыней, как на Востоке. И традиция, и законы, и церковь своим авторитетом берегли женские права и женскую честь – карая даже брань в ее адрес. Вдова могла владеть землей из наследства, если считала, что сыновья не обеспечивают ей должного достатка. Россиянка могла обратиться к церковным властям с жалобой на мужа, если тот позволял себе распускать руки, и того ждало серьезное наказание. В наших природных условиях, где для прокорма детей нужна работа всех взрослых членов семьи, жена была во многом достойна мужу. В Лермонтовской сказке про купца Калашникова очень точно говорится о суровости, но и справедливости нравов. Дворянин Кирибеевич погиб за попытку покуситься на честь замужней женщины, пусть даже и незнатного происхождения. Существует интереснейший, но мало тем читанный документ периода Средневековья, который заглазно принято ругать, домострой. Он, дескать, закрепощал женщину, делал ее бесправной. Ну, во-первых, домострой был не только своеобразным семейным кодексом, но и целой энциклопедии домоводства, вплоть до рецептов засолки огурцов. Определял домострой и порядок взаимоотношения супругов. В самом простом выражении они определялись так – хозяин и собака во дворе, хозяйка и кошка в доме. Хозяин не должен был, например, отчитывать служанку за небрежно сделанную работу, потому что служанками руководила его жена, и вмешаться значило подорвать авторитет супруги. Некоторые ссылаются на то, что по домострою Мужу предоставлялось право бить жену и детей Ну, а второму виду очевидности промолчим А вот о первом стоит сказать особо Муж, как глава семьи, отвечал перед Богом За правильное христианское воспитание и поведение Всех членов семьи, чад и домочадцев И так называемое побивание жены побивание в кавычках, носила, как правило, не более чем ритуальный характер напоминания о необходимости соблюдения установлений православной церкви и мирских властей. Русская женщина на деле обладала едва ли не самыми большими правами в Европе. Думается, теперь неудивительно, откуда у двух женщин, боровшихся за власть в конце 1680-х годов, такая активная, как сейчас бы сказали, гражданская позиция. Конечно, После женитьбы Петра шансы Софьи и без того сократились, но тем не менее в ее окружении было немало горячих голов. Не совсем ясно, существовал ли в реальности заговор в пользу Софьи, но Петр счел за лучшее отправиться в Троице-Сергиеву Лавру за весомой поддержкой православной церкви. Его бегство туда, в одной ночной рубашке, под воздействием слухов о заговоре, со временем превратилось в легенду. В сентябре 1689 года Софья была отстранена от управления страной А так как у Петра явно были другие интересы, дела государственные решала царица Наталья Кирилловна с родственниками и советниками. Что же могло отвлечь молодого царя от государственной политики? Да она же, но в более конкретном выражении – реформа армии. Весьма вероятно, что мнение о том, что представление Петра, какой должна быть Россия, сформировалось под воздействием немецкой слободы, сильно преувеличено. Немецкая слобода – кукуй. В действительности была небольшим государством в государстве. Но существовала она до Петра уже десятилетия, и чего-то совершенно нового, незнакомого, Петр там бы не увидел. Более того, а кто оказывался в дикой, холодной России из европейцев? Да в основной массе те, кто так и не смог найти применение своим умением в более, опять же так сказать, цивилизованной Европе. Проще неудачники, политические и иные беженцы. Были англичане, бежавшие от английской революции, были французские гугеноты, бежавшие от преследований короля и католической церкви, были и вездесущие немцы. Крупнейшие специалисты и предприниматели, как правило, имели свои дома в Москве, а в Кукуе обитали в основном ремесленники и офицеры полков иноземного строя, наемники. Так вот, заняться военными изысканиями Петра понудила двойная необходимость. Поначалу он начал создавать свои потешные полки для того, Чтобы обезопасить себя от стрельцов Софьи А после неудач русской армии в крымских походах Стала ясной и необходимость проведения серьезных реформистских мероприятий в рамках всей страны Можно с большой долей уверенности говорить о том Что поначалу, вплоть до конца 17 века Петр не предполагал в своих реформах пойти слишком далеко И думал ограничиться военной сферой Однако оказалось, что то не так что военная реформа потребует изменения во всем государственном устройстве, в налогово-экономических сферах, в сельском хозяйстве, в территориальном управлении, в законодательстве и так далее. Петру было нужно время, чтобы определиться с целями и методами их достижения. В начале беседы говорилось о том, что в условиях военной монархии, которой вынуждена была Русь, единственным безошибочным индикатором для власти, говорящим «пора что-то менять», было военное поражение – Очевидно, что для Петра таким испытанием стали два Азовских похода, совершенные русским войском во главе с самим царем в 1695 и в 1696 годах. Здесь Петр выступил как продолжатель политики Софьи, но изменил цель на более доступную и необходимую. Взятие Азова могло быстрее, чем завоевание Крыма, раздвинуть русские возможности на юге. Первый поход провалился, второй завершился успехом, но вот цена – Цена Петра сильно беспокоила. Если взятие одной крепости потребовало Серьезной организации Большей части армии и присутствия Самого царя А при том, что турки и крымчаки Уже не представлялись сильнейшим врагов То каково будет, если России Придется столкнуться с действительно Первоклассными армиями, например, шведской Изучая Петровскую эпоху Можно прийти Даже на чисто эмоциональном уровне К мысли о том, что период правления Петра прошел под знаком нетерпения и жадности, нетерпения во времени и жадности в преобразованиях. Возникает ощущение, что Петру никто не сказал о том, что того, что он задумал, за жизнь одного, даже самодержавного правителя, не выполнить. Петр не сомневался, что справится, и действительно, в основном справился. Когда стало ясно, что для преобразования уже всей России кукуйского опыта достает. Петр решил предпринять мероприятие, которое даже его окружение, иначе как сумасбродным, и не называло. Фактически впервые в истории России глава государства в мирное время, а не с военным походом, почти на полтора года покинул страну с тем, чтобы лично ознакомиться с разнообразным опытом Западной Европы. Эта поездка стала известна как «Великое посольство» и проходила с неофициальным участием царя с марта 1697 года по август 1698 года. Официальной целью посольства было создание общеевропейской антитурецкой коалиции. Петр посетил немецкие земли, Голландию, где успешно осваивал тонкости европейской технологии кораблестроения, активно интересовался медициной, астрономией, печатным и монетным делом, встретился в Англии, по некоторым данным, с Исааком Ньютоном, но основное внимание царя все же принадлежало военному искусству. Петр уже замыкал огромный круг европейского тура и был в Вене, В Австрии, когда узнал о бунте стрельцов, которых, опасаясь, он действительно разослал по дальним гарнизонам. Похоже, что бунт стал последним, недостающим звеном в новом мировосприятии царя. Впереди была пора больших и тяжелых свершений. В следующей беседе мы поговорим о Петровских преобразованиях России.